Ярость ветра унялась, лошади бежали бодрее. Мы оказываемся в некоем подобии долины, и пейзаж меняется разительно, бесконечный горизонт теперь закрыт высокими голыми скалами. Глянув направо, я вижу куст, каждая ветки которого привязаны ленточки. Это здесь, это здесь ты видел? Нет, тут уничтожили. А что же это такое? Это место, где произойдет нечто очень важное. Михаил, спешившись, развязывает свой рюкзак. Достает нож, отрезает кусок рукава от рубашки и привязывает этот лоскутик к ветке. Глаза его смотрят по-другому, быть может он ощущает рядом с собой присутствие. Но я не хочу ни о чем его спрашивать. Я делаю то же самое, прошу защиты и помощи и тоже ощущаю присутствие. Это моя мечта, мое долгое возвращение к женщине, которую люблю. Вновь садимся в седло. Михаил не говорит мне, о чем просил, и я молчу. Минут через пять впереди появляются белые домики маленького поселка. Какой-то человек поджидает нас. Он направляется к Михаилу, говорит с ним по-русски. Похоже, они о чем-то спорят. Чего он хотел? Просил зайти к нему, исцелить его дочь. Нина, наверное, всех оповестила о нашем приезде, а люди постарше еще помнят о моих видениях. Михаил ведет себя как-то неуверенно. Больше никого не видно, должно быть, все на работе или обедают. По главной улице мы едем к белому зданию, окруженному садом. Помни о том, что я сказал тебе сегодня утром. Не исключено, что у тебя и вправду была эпилепсия, но ты отказывался смириться с тем, что болен, и позволил своему бессознательному сплести вокруг этого такую вот историю. Но может быть и так, что ты был послан на землю с неким поручением учить людей забывать свою личную историю, с открытым сердцем принимать любовь как чистую божественную энергию. Не понимаю тебя. Мы знакомы уже много месяцев, и ты всегда говорил только о своей встрече с Эстер. И вдруг с сегодняшнего утра все переменилось. Кажется, будто ты думаешь обо мне больше, чем о чем-либо еще. Неужели это ритуал Доса оказал на тебя такое действие? Не сомневаюсь в этом. Я хотел добавить, что меня терзает страх, что я готов думать о чем угодно, только не о том, что произойдет через несколько минут. Что сегодня на свете нет никого великодушнее меня, ибо я почти уже достиг своей цели» и боюсь того, что ожидает меня. Оттого и стремлюсь всем помогать, что хочу показать Богу, я хороший человек и заслуживаю его милости, которой взыскую так давно Ильяна». Михаил слез с коня и меня попросил сделать то же самое. «Покуда ты будешь говорить сестер, я зайду к тому человеку, у которого больна дочь». Он указал на маленький белый домик за деревьями. «Вон там».